Глава 7 Учитель Спал я в эту ночь плохо, снились кошмары. Я попал сюда из технически и научно гораздо более развитого мира, а потому иллюзий не питал. Волшебство волшебством, но личность человека не может храниться исключительно в какой-то нематериальной субстанции, именуемой душой. Нет, есть еще структуры мозга, Мышечная память, особенности нервной системы и обмена веществ. В конце концов, гормоны. Я был не совсем я, а некий гибрид капитана Чейна с избалованным аристократиком Костей Борятинским. И если для капитана Чейна бойня, которую устроил ночью, ограничилась бы записью в дневнике «Гулял, подрался», то для Кости это был шок. Тело и разум сотрясались от пережитого ужаса, но поскольку моя душа никак на это не реагировала, равновесные силы вмешались, и мне всю ночь снилось, как меня расстреливают. Снова и снова звучала команда «Огонь», и я чувствовал, как моё тело пронзают пули. Когда в меня стреляли на самом деле, страха не было. Сегодня я раз десять просыпался в холодном поту. В утра плюнул на попытки выспаться и пошёл в душ. Оценил красивую сантехнику. Медные вентяры с плавным ходом и возможностью отрегулировать температуру воды должно быть с точностью до градуса. Мне было не привыкать мыться в ледяной воде, но изнеженное тельце кости нуждалась пока ещё в более ласковом подходе. Я ограничился контрастным душем, который прогнал остатки сонливости. Капитан Чейн мог не спать неделю, не теряя способности сражаться. Интересно, насколько хватит кости? Впрочем, лучше, конечно, не проверять. В этом мире я начинаю не с нуля, и за мной не кучка повстанцев. Совершенно не обязательно истязать себя так же, как на родине. Закутавшись в халат, я вышел в коридор. Прогулялся по всему второму этажу, проверяя, верно ли запомнил расположение комнат когда вернулся обратно, застал Григория Михайловича, колотящего в мою дверь. «Не открывает?» – поинтересовался я, подойдя ближе. «Спит, должно быть», – отозвался дед, не повернув головы. «Я бы не стал будить, но учитель прибыл внезапно и, по его словам, нужно как можно скорее». «Я ему передам». Тут дед будто очнулся, вздрогнул, посмотрел на меня и, и облегчением рассмеялся. – Костя, прости, я сам не свой. В последнее время очень плохо сплю. – Отдохни, – посоветовал я. – Думаю, большую часть дел можно перепоручить Нине и менее не развалится. – Да, пожалуй, ты прав. Дед потёр ладонями лицо. – А где меня ждёт учитель? – Что? А, да, на заднем дворе если это можно назвать двором. Буду через пять минут. На задний двор вела отдельная дверь, и дед был прав. Назвать это задним двором было непросто. Вездесущая трава пробивалась через щели между плитками из природного камня, которым был вымощен двор. Чернело прошлогодняя листва. Увитая плющом беседка, казалась немило интегрированной в пейзаж а заброшенной, мёртвой. И единственное живое существо находилось именно там, из чего я сделал вывод, что это и есть учитель. Чем ближе я подходил, тем медленнее остановились мои шаги. Как будто я сидел в кинотеатре, вышел в туалет, а потом вернулся, но по ошибке завернул не в тот зал, и кино уже не то. В беседке сидел, широко расставив ноги, человек, от которого на милю веяло опасностью. Сухой, жилистый, как следствие, стремительный. Из породы людей, что внешне почти не старятся. И всё же видно было, что этот человек весьма и весьма немолод. Он явно был постарше деда. Будто бросая вызов местной моде, он был одет в кожаные штаны и кожаную куртку. Причём не из тех курток, что считаются крутыми и стоят сказочных денег. «Нет, это была простейшая, старая, потертая куртка. Такую вполне можно найти на помойке». Довершал образ, выбритый наголо череп. «Боишься?» – спросил учитель низким голосом вместо приветствия. Я прислушался к своим ощущениям. Пожалуй, тело Кости действительно боялось. Но в глубине души, там, где был именно и непосредственно я, Страха не было. Скорее даже наоборот, что-то вроде радости и ностальгии. С подобными людьми я прожил бок о бок всю жизнь. Однако... «Простите, а вы точно белый маг?» Ответил я вопросом на вопрос и прислонился плечом к столбику входной арки. Учитель выглядел так, будто может за пару секунд убить десяток опрометчиво бросившихся на него врагов. Если впечатление меня не обманывает, а оно меня не обманывает практически никогда, то маг этот должен быть насквозь чёрным. По крайней мере, согласно тому, что рассказывал мне дед. Вместо ответа учитель расстегнул куртку. «Медленно!» – скинув руку, предупредил я. «Без резких движений!» Учитель усмехнулся, показав крепкие белые зубы. Подчёркнуто медленно он запустил руку себе за ворот рубахи и достал белую жемчужину, висящую на серебряной цепочке. «Наверное, красивая безделушка, а впрочем, я в таких вещах не разбираюсь. В той среде, откуда я вышел, считалось, что носить драгоценности – привилегия женщин». «Урок первый», – сказал учитель. «То, что ты видишь, слышишь и чувствуешь. «Может ничего не означать. Истинное знание всегда глубже. Нужно научиться не смотреть, но видеть», – прозвучало умно и как будто было каким-то образом связано с белой жемчужиной. Договорив, учитель спрятал её обратно под одежду и застегнул куртку. «То, что ты чувствуешь», – продолжал он, – «это одна сторона истинного знания». Ты знаешь, что я могу. И я действительно могу многое, но моя энергия определяется тем, что я делаю. — А можно немного проще? — попросил я. — Присаживайся. Учитель подбородком указал на скамейку напротив. Скамейка была деревянной. Когда-то её покрасили белой краской, которая теперь потемнела и облупилась. Я смахнул чёрные комочки давно мёртвых листьев, и они упали на пол с недовольным шелестом. Усевшийся, внимательно уставился на учителя. А в следующий миг вскочил. Откуда он вытащил две изогнутые сабли, я не заметил, но не мог поставить себе это в упрёк. У учителя не было ни ножен, ничего-либо ещё. Ножам я бы не удивился. Подозревал, что потертая куртка хранит немало секретов. «Но две сабли?» «Это две сестры», – сказал учитель и положил сабли на пол посередине беседки. «Их зовут Мария и Аделаида. Они родились в один день, у них один отец. Но очень разная судьба. Мария всю свою долгую жизнь прожила в частной коллекции». С неё стирали пыль, обнажали раз в несколько месяцев, чтобы показать тем, кому интересно смотреть на обнажённых девушек такого рода. Учитель не выпрямился. Он говорил, склонившись, и его пальцы касались навершия одной из двух сабель, лежащих на полу. Потом пальцы перебежали к рукоятке другой. Аделаиде досталась другая участь. Она купалась в крови турков и австрийцев, сменила немало рук, мокла в холодной воде, грелась у костров, а единственной грубой лаской, которую узнала, было прикосновение точильного камня. Я с уважением посмотрел на Аделаиду. Родственная душа, что и говорить. Сейчас они выглядят совершенно одинаково и служат одному господину – мне. Какая из них более опасна? «В смысле?» – удивился я. «Они одинаковы!» Учитель улыбнулся и выпрямился, раскинув руки по спинке скамейки. «Прекрасный ответ, ваше сиятельство! Просто великолепный! Я думал, мы с вами в самом начале долгого пути!» Но вы, оказывается, уже сделали несколько самостоятельных шагов. Действительно, обе эти сабли одинаково опасны в руках того, кто намерен убить, и одинаково безвредны в ножнах на стене оружейной комнаты. И все же, если бы они были людьми, прекрасными девушками-близнецами, которых зовут Мария и Аделаида то Мария была бы белым магом, а Аделаида — чёрным. — Кажется, дошло, — протянул я. — То есть вы, как та Мария, никогда мухи не обидели, но это не значит, что не можете. — Грубовато, но близко к истине, — кивнул учитель. — Нашу магическую суть определяют поступки, но быть белым магом — Не значит быть нежной мимозой. Если бы все обстояло так, мы бы уже давно вымерли. Однако черные пока могут лишь мечтать о таком исходе. Скоро вас представят его императорскому величеству, где вам нужно будет показать свою доблесть в поединке с черным магом. Необходимо победить, оставшись при этом белым, «Именно этому я вас научу. Но для начала...» Учитель медленно сунул руку в карман куртки и вытащил оттуда ещё одну жемчужину. В серебряной оправе, но без цепочки. В его руке она была белой. Он бросил жемчужину мне. Я её поймал, повертел в пальцах и вздрогнул. Из молочно-белой глубины как будто выплеснулась чёрная клякса. Она расплылась по поверхности жемчужины. Две трети сделались чёрными, треть оставалась белой. «И что это значит?», – поднял я взгляд на учителя. «Вы знаете», – жёстко сказал тот. Он был прав, я знал. «Первое, что вам понадобится – вырастить личное оружие», – сказал учитель. «Времени мало, поэтому выбор нужно сделать сегодня. Это будет оружие, к которому вы привыкнете, которое станет продолжением вашей руки и вашего духа. Поэтому ориентируйтесь при выборе не на то, что красиво смотрится на картинках журналов, а на то, с чем вам будет удобно работать». «Вы сказали, вырастить?» Я огляделся. «Здесь?» Мы стояли посреди двора. С одной стороны был дом, с трёх других нас обступал заросший до непроходимости сад. Учитывая всю глубину моих магических познаний, я бы не удивился, если тут принято сеять оружие и наблюдать, как оно вырастает. Представилось поле, утыканное торчащими лезвиями вверх саблями. «Интересно, чем поливать такое поле?» кровью Суть магии, сказал учитель, глядя мне в глаза, состоит в том, чтобы при помощи и намерения добиваться изменений в вечном мире. Макс создает необходимое, и мир вынужден ему подчиняться. Иногда это происходит мгновенно, иногда занимает годы. Все зависит от конкретного ритуала или заклинания. Представьте ваше идеальное оружие, а затем осознайте, что оно уже у вас есть. «Какие-то критерии?» – уточнил я. Инструкция, несмотря на дикое звучание, была вполне понятной. Если я и буду задавать вопросы, то лишь после того, как что-то сделаю. «Одно, пусть даже самое неудачное действие, дает больше, чем десятки часов, проведенных за разговорами». «Хороший вопрос», – кивнул учитель. «Предоставляю вам самому на него ответить». «Великолепно». Я вздохнул и закрыл глаза. «Критерии». «Так, ну оружие – это инструмент для лишения человека жизни». Можно придумать кучу других определений, чтобы завуалировать неприглядную суть. Однако истина такова. Оружие издревле создавалось с одной лишь целью – убивать. Уже сама идея как-то плохо вяжется с путём белого мага. Обзавестись оружием и не пользоваться им – полнейшая глупость. Проще уж сразу лечь в гроб. Значит, нужно такое оружие, которым можно наносить, скажем так, контролируемый урон. Огнестрел тут сразу мимо. В критической ситуации ты не думаешь о том, чтобы прострелить человеку коленную чашечку, а палишь куда придётся. Приходится зачастую в грудь или в живот, а это, в большинстве случаев, смерть. Колюще-режещее тоже не вариант. Даже на живой бой в большей степени миф, чем реальность. В восьми случаях из десяти схватка двух мастеров на живого боя заканчивается двумя трупами. Просто один успевает отойти и порадоваться победе. А что подлиннее, тем я попросту не умею пользоваться. Пара недель мне точно не хватит, чтобы освоить бой на мечах или шпагах. Тогда как аристократы подобным вещам, надо полагать, учатся с измальства. «Дубинка». Нончаки? Боло? И вдруг я вспомнил один случай из своей насыщенной биографии, когда мой отряд накрыли стервятники концернов. Сначала они, как водится, пустили из-под тяжка ракету. Та повелась на трещотку и ударила значительно правее по детской площадке, на которой, к счастью, тем утром никого не было. Потом из всех щелей полезли солдаты. Нам пришлось уходить, патроны закончились быстро. И тогда я подобрал цепь от взорванных качелей. На одном её конце полыхал кусок автомобильной покрышки. Мои бойцы потом сказали, что выглядел я весьма эффектно. Дрался, впрочем, тоже неплохо. С того случая и приобрёл прозвище «Капитан Чейн». Цепь не мог весть, какое удобное оружие. Но у меня почему-то возникло совершенно нелогичное чувство, что это именно то, что нужно. Разум будто отключился в этот миг, осталось лишь... Наверное, это учитель и называл намерением. «Интересный выбор, ваше сиятельство». Услышал я его голос и открыл глаза. Учитель смотрел мне на правую руку. Я скосил взгляд туда же и приподнял брови, выражая должную меру удивления. В руке у меня... Была цепь. Я не ощущал ее. Казалось, сожми я кулак, и пальцы пройдут сквозь звено. Цепь была призрачной, полупрозрачной, какой-то мерцающей. «Обычно на это уходит не меньше недели», – заметил учитель. «Впрочем, обычно и нет такой спешки». «Это оружие?» Я поднял руку и скептически посмотрел цепь на просвет. Цепь послушно поднялась вслед за рукой, однако весу в ней от этого не прибавилось. Я почувствовал себя наркоманом, поймавшим собственный глюк. Проблема была лишь в том, что тот же глюк видел мой учитель. «Вы вырастили душу оружия, ваше сиятельство. Теперь можете не сомневаться, что ваш путь...» Приведет вас к его плоти. Когда они соединятся, этот вопрос будет закрыт. «И где мне искать его плоть?» – спросил я. «Мне-то откуда знать?» «Это ваше оружие», – пожал плечами учитель. «Скажу лишь, что плоть вы найдете там, где меньше всего можно ожидать обнаружить душу. «Ваш путь приведёт вас туда. Не нужно искать специально, нужно лишь не сходить со своего пути. А теперь покажите, на что способен Дух». Последнее слово он произнёс уже в движении. Учитель сорвался с места, как ужаленный, и в его руках вновь появились две сабли. Только в этот раз они не были материальными. Учитель напал на меня с двумя духами, если можно так выразиться. Но призрачное или нет, это было оружие, и мои рефлексы взяли своё. Те рефлексы, которые уходят куда глубже мышц и нервов, прописываются в подсознании. Я отпрыгнул назад, одновременно выбросив перед собой цепь. Рукой сделал короткое движение, и цепь вытянулась перед учителем, преградив ему путь. Он, не сбавляя хода, прянул вниз, перекатом прошёл под цепью, вскочил на ноги, сократив дистанцию до метра. А я быстро потянул цепь на себя. Она слушалась гораздо лучше, чем могла бы настоящая. Казалось, моё оружие опережает мысль. А потом я понял, что оно способно на гораздо большее. В нарушении всех законов физики и здравого смысла цепь, подтянувшись ко мне змеёй, рванула вперёд обвелась вокруг одной сабли, потом вокруг другой и стянула их вместе. Я дёрнул на себя, и учитель потерял равновесие. Дальнейшее было уже делом техники. Я пропустил обе сабли справа от себя, одновременно с силой ударив ногой в корпус. Учитель отлетел на два шага назад и грохнулся спиной о камни, зарычав сквозь стиснутые зубы. Две сабли, оставшиеся в плену цепи, Исчезли, словно бы растаяли в воздухе. «Здорово!» – послышался тонкий голос. «Ваше сиятельство! Вы просто великолепны!» Я повернул голову. У задней двери дома стояла Китти. Впрочем, не совсем стояла. Скорее подпрыгивала в неописуемом восторге и хлопала в ладоши. Глаза её горели. Я не сомневался, что если сегодня ночью загляну к ней в комнату, Там будет открыто. Впрочем, по ряду признаков можно было предположить, что для Кости Борятинского эта дверь и раньше не закрывалась. Улыбка, которой я хотел поделиться с Китти, не успела добраться до губ. Правое бедро как будто что-то обожгло. Я вздрогнул и сунул руку в карман. Цепь исчезла, словно бы почувствовала, что больше не нужна. Однако я по-прежнему ощущал её присутствие. Знал, что как только я захочу, она вернется во всем своем призрачном великолепии. А из кармана я вытащил жемчужину. Тьма в ней снова пришла в движение. Ее сделалось больше. «Так я и думал», – прохрипел учитель, подойдя ко мне. Он, морщись, потирал область солнечного сплетения, куда пришелся удар. «Понадобится особый подход». «Собирайтесь, ваше сиятельство. Прокатимся в одно место».